Глава 28. Пришитые черные крылья. Началась буря, мосты скрежетали, ставни бились о стены, навесы стонали от порывов ветра. Тем не менее, Сиреневый переулок был как никогда оживлен и заливал всех прохожих своим жутким фиолетовым светом. По обеим сторонам улицы, через большие витрины, дворцы грез в прямом эфире рекламировали свои услуги. Клиенты спали на покрытых шелком кроватях, А полуногие аниры исполняли вокруг них причудливые танцевальные номера. Танцы были спектаклем для привлечения клиентов, потому что на самом деле процедура проходила довольно скучно, чтобы погрузить человека в сон, рожденные анирами просто двигали пальцами над его головой. Ее откашлялась и направилась к дворцу грез, который часто посещала бьянка, узкое каменное строение, венчало каллиграфическая вывеска. Мистер Гипнес! Пересекая висячий мост, она держалась за перила в полголоса, проклиная ветер. Вышибала в маске ворона с перьями, придержал для Ио дверь на крышу. Внутри ее приветствовал другой мужчина в темно-серой маске ящерицы. Он предложил ей бокал шампанского на подносе, от которого она отказалась, покачав головой. Пожав плечами, мужчина провел Ио в обитый бархатом коридор, ведущий к двойной лестнице, где на уровне глаз висела затейливая люстра. Они поднялись в большой холл и на Ио уставились шесть пар глаз. Шестеро, рожденных анирами, лежали на креслах, диванах и подушках. Когда интересовались степенью родства, они представлялись братьями и сестрами, но Ио знала, что это, скорее всего, не так. В дворцах грез, рожденные анирами, часто притворялись братьями и сестрами, чтобы усилить иллюзию. На этих шестерых были маски летучих мышей различных оттенков серого, а также безупречные костюмы двойки. К спинкам их пиджаков были пришиты черные крылья. Согласно преданиям, их предки боги снов Аниры были крылатыми духами. В дворцах грез я всегда чувствовала себя соучастницей преступления. Некоторые нарожденные, вроде рожденных Моерами и Керами, демонизировались широкой общественностью а другие, такие как рожденные Орами и Загоры или Девять, приравнивались ею к божествам. Но вокруг рожденных Анирами и Грациями было выстроено подобие культа. В средствах массовой информации их откровенно сексуализировали. Во многих дворцах грез, рожденных Анирами, заставляли работать в ночных сорочках или халатах. «Проходите, проходите», — пригласила ящерица, «познакомьтесь с детьми гипноса». «Морфей!» – представился рыжеволосый, с ногами забравшийся в кресло. «Я предпочитаю, чтобы ко мне обращались во множественном числе. Со мной вы погрузитесь в сны о прошлом или будущем». Как и многие нарожденные, аниры использовали имена богов-предшественников, чтобы классифицировать свои способности. Ио никогда не слышала, чтобы также поступали с именами богинь судьбы – Клота, Лахесис и Антропос. Силы, рожденных Мойрами – Было легко описать одним словом: предильщица, замерщица и рещица. Фабитор, мужской род, представился молодой человек рядом с ним. Со мной вы погрузитесь в сны о страхах. Фантас, мужской род, представился юноша, сидевший на диване в позе лотоса. Со мной вы погрузитесь в сны о фантазиях. И, конечно же, сказала ящерица, если вы предпочитаете компанию женщин. Три рожденные анирами девушки. Приветственно помахали Ио рукой. «Я бы предпочла Морфея», — сказала Ио и прошептала ящерице. «И комнату подальше». Мужчина кивнул и сделал рыжему знак. Высокий, рожденный Аниром, вяло поднялся по лестнице, и ящерица повела их к двери с номером три. «Нет, так не пойдет». «Можно мне этот?» — спросила Ио, указывая на дверь с номером семь. «Это мое счастливое число». Ящерица снова пожала плечами и открыла дверь в комнату номер семь. «Когда вас разбудить, мисс?» «Через час», — ответила ее, «Так скоро?» «Мне нужно домой», — ответила она, придав голосу некоторую застенчивость, чтобы он подумал, будто дома ее ждет возлюбленный. Дверь беззвучно закрылась, и Ио внимательно осмотрела комнату. Просторная, с высоким потолком, в центре двуспальная кровать, в изголовье стоит стул. Все сделано из сиреневого шелка. Занавески, простыни, висящие у зеркала халаты. «Не желаете ли отведать один из наших всемирно известных коктейлей?» Сонный отвар из Дворца Грёз вырубил бы ее на следующие 8-10 часов. Ее очень хотелось попробовать, но пришлось отказаться. «Нет», — ответила она, — «твоей силы будет достаточно. Я просто хочу вздремнуть». «Если хотите переодеться во что-то более удобное, у нас много вариантов» сказал Морфей, подводя ее к вешалке с халатами, ночными рубашками и пижамами. Эм, пробормотала Ио, предоставляю выбор тебе. Морфей выбрал мягкую гладкую ночную рубашку на бретелях, розовато-лилового оттенка, с самым коротким подолом, который Ио когда-либо видела, и оставил ее вместе с сорочкой за занавеской. Пока Ио снимала свою приличную одежду, в душе она проклинала себя за то, что придумала этот план. Наверняка есть дюжина других не таких смущающих способов сделать то, что она задумала. Когда она вышла из-за занавески в туго затянутом вокруг талии халате, он спросил «Ну как?» «Нормально», — солгала Ио. Ткань, выбранной онером сорочки, была самой нежной из всех, которые когда-либо прикасались к ее коже. Ковер на полу оказался настолько мягким, что пальцы ног Ио буквально утопали в нем, а кровать стоило девушке только лечь в нее — показалось ей маленьким уголком рая. Теперь она понимала, почему люди впадают в зависимость от этого. Здесь сон превращался из необходимости в удовольствие. Морфей склонился над ней, массируя виски. «Какие-то особые пожелания?» «Боги, это потрясающе!» С ее губ сорвалось нечто невнятное. «Любовные истории, приключения, ослепительный успех?» — предлагал он. Убаюканная плавными круговыми движениями пальцев Анира, Ио закрыла глаза. «Выбирай ты», — снова прошептала она. «Значит, любовная история», — сказал он. Вдруг, бац! Глаза ее распахнулись. Над ней стоял вовсе не Морфей. Ей в глаза, уперев руки в бока, смотрела Роза. На губах подруги играла ухмылка. Бедный Морфей лежал лицом вниз на ковре и тихо похрапывал, под действием сил Розы. Я не помешала тебе, ее дорогая. Нет, ее резко выпрямилась. Вижу, ты неплохо тут устроилась, усмехнулась Роза, показывая на ее ночную рубашку. Пока я штурмовала стены и карабкалась по балконам в компании парня, у которого разговорные навыки, как у камня, стоящую у балконной двери Эдей, не глядя, помахал ее. Видимо, он не смотрел на нее намеренно. Его щеки покрывал густой румянец. Ио взглянула на себя. Халат распахнулся, во всей красе обнажив крошечную ночную рубашку. Она что заставила Идея покраснеть? Эта мысль была волнующей. Но Ио все-таки запахнула халат, завязала его потуже и, на всякий случай, надела брюки карго. Роза изучала лежащего у ее ног Морфея. «Его зовут Марино», сказала она, поигрывая безжизненной рукой Анира. Встречалась с ним пару раз. Потрясающе целуется, но всегда перебарщивает с парфюмом. «Все прошло по плану?» — спросила Ио. «Так точно, босс!» — отчитался Эдей. Он уже вышел на балкон, и вскоре Ио и Роза присоединились к нему. Вместе они перебрались через перила и перепрыгнули на балкон слева. Обе комнаты выходили на заднюю часть здания, так что заметить их тут могли только крысы. Когда Ио рассказала Идею о своем плане, попросить о помощи Розу и залезть в сны Бьянки, он и глазом не моргнул. Наоборот, в подробностях описал ей, какой именно дворец грез любит посещать Бьянка, какую комнату и какого Анира предпочитает, и как лучше всего проникнуть в мистера Гипноса. Бьянка прибегала к силам рождённых Анирами каждую ночь. Это объясняло, почему губы королевы мафии оказывались окрашены в синий, всякий раз, когда Ио встречалась с ней ранним утром. Ветер хлестал по босым ногам Ио, пока она перебиралась в комнату номер восемь. Обстановка там оказалась почти такая же, как в номере 7 за исключением подноса с вином и фруктами. Бьянка растянулась на кровати. рожденные Аниром и два телохранителя устроились на кушетке. «Итак», — сказал Эдей, «как мы это сделаем?» «Ложись», — приказала Роза. Не без усилий Ио и Эдею удалось втиснуться на кровать рядом с Бьянкой. Эдей лег посередине и о сбоку. Он подвинулся, чтобы она тоже могла положить голову на подушку, но в остальном почти не смотрел на нее. «И я так понимаю, ты никогда раньше этого не делал?» — спросила Роза. Эдей отрицательно помотал головой, уставившись на маленькую люстру на потолке. «Мои родители очень этого хотели, потому что в детстве меня мучили ужасные кошмары, но мы не могли себе этого позволить». Роза мягко улыбнулась ему. «Ты же знаешь о способности рожденных Мойрами видеть нити, которые связывают людей вместе, верно?» «Что ж, мы, рожденные Анирами, видим нечто подобное. Мы различаем линии в ореоле вокруг головы. Они похожи на гитарные струны. Если я задену правильные струны в правильном порядке, вроде как сыграю мелодию, то помогу тебе заснуть и приведу к нужному сну». «А если я сделаю это с вами троими одновременно, вы все увидите один и тот же сон». «Симфония», — вставила ее. «Дамочка, попрошу вас не злоупотреблять моими метафорами», — хихикнула Роза. Идея да беспокоенно прервал их. «Но как это поможет нам понять роль Бьянки в бунтах?» «Я — Морфей», — сказала Роза. «Сны, которые я создаю, относятся к прошлому или будущему». Я даю разуму тему, скажем, любовь, семья или бунты, и тогда возникает связанное с ней воспоминание. Но природа снов полностью зависит от вас, или в данном случае от Бьянки. Этого я контролировать не могу. И он наблюдал за Идеем и заметила, как по его лицу пробежала волна страха. Ночные кошмары, должно быть, оставили в его душе ужасные шрамы. Тебе не обязательно это делать, Эдей. Он повернулся к его лицом. Мне нужно увидеть все своими глазами. Но если дела пойдут плохо, ты же нас вытащишь?» Ио хотелось обхватить его щеки и поцеловать прямо в губы. «Да, я буду защищать тебя, мой драгоценный мальчик». «Не сможет», — безучастно заметила Роза. «Сделать это смогу только я или Бьянка». «Ну что ж», — сказала Ио, — «если дела пойдут плохо, разбуди нас любым способом». «Хоть щипком за задницу», — он не сдержала смешок. «Посерьезнее!» — строго сказала она. «Парня вот-вот хватит удар!» «Я не...» — начал Эдей, но его глаза тут же сузились. «Ты шутишь!» — Ио улыбнулась. «На этот раз ты сообразил гораздо быстрее!» Эдей гордо кивнул. «Прогресс!» — сказал он и протянул ей ладонь. «Боги, он просто убийственный, мил!» Ио хлопнула его по руке в знак поздравления. «Прогресс!» — согласилась она. хм Мм! Намеренно гнусаво протянула роза. «Устраивайтесь поудобнее, мои маленькие мечтатели. Мы возвращаемся к рождению самой королевы мафии. Помните? Вы обещали мне сенсацию. Что бы там ни было, я напишу об этом первой. Мне придется остаться по ту сторону сна, чтобы наблюдать за вами, поэтому надеюсь, что вы будете надежными источниками. Жду подробного рассказа со всеми описаниями». «Ладно, ладно», — пробормотала Ио. Это было последнее, о чем она могла думать. Тон подруги изменился. «Будьте осторожны, вы переживете ее воспоминания. У вас может возникнуть желание что-то изменить. Но это прошлое, оно не изменится. Если вмешаетесь, Бьянка вас заметит и выкинет из своей головы. И тогда все эти лазанья по балконам будут напрасны». Веки и утяжелели. Роза рисовала в воздухе руками замысловатые узоры, напивая себе под нос просто не зашелестили когда пальцы Идеи отыскали ладонь ио и крепко ее сжали а потом ио провалилась в сон услышала крики ее глаза распахнулись она увидела что мир утопает в крови